Вы подвергаете опасности баланс во Вселенной. В августе 1957 года самолет аргентинских ВВС разбился недалеко от Квилино, став косвенной причиной для одного из самых невероятных контактов, которые удостаивались внимания мировой прессы за последние 20 лет. Командование направило трех человек в целях охраны обломков погибшего самолета до прибытия транспорта для перевозки их на базу. Вечером 20 августа 1957 года двое из них отправились в город за продовольствием, оставив одного бездельничать в палатке на месте катастрофы. Внезапно находившийся в палатке солдат услышал какое-то жуткое пронзительное жужжание. Он выскочил из палатки и в изумлении увидел огромный сверкающий металлический диск, парящий прямо над его головой. В ужасе он схватился за пистолет, но, судя по его словам, по какой-то неизвестной ему причине никак не мог вытащить оружие из кобуры. Охваченный страхом, Отчаянно пытавшийся вытащить пистолет, молодой солдат неожиданно услышал мягкий голос, идущий из жужжащего объекта. На испанском языке его вежливо попросили не бояться и успокоиться. Затем говоривший объяснил, что диск — это инопланетный космический корабль, база которого находится в близлежащей провинции сальта. Оттуда постоянно поступали сообщения о наблюдениях НЛО в течение последних 15 лет, в результате чего этот район заслужил название «Аллея НЛО». «Мы желаем помочь вам», — заявил говоривший. «Имейте в виду, что вам угрожает уничтожение из-за неправильного использования атомной энергии». В заключении разговора, солдату было обещано что очень скоро весь мир узнает о летающих тарелках после этого кусты и деревья зашелестели, и корабль набрав высоту исчез молодой аргентинец так был ошеломлен происшедшим что подробнейшим образом доложил обо всем командиру авиабазы последний отнесся к этой истории с полной серьезностью и передал информацию о ней одной из крупнейших и наиболее солидных аргентинских газет «Диарио де Кордова», которая и опубликовала этот случай двумя днями позже. Несмотря на то, что ведомства военно-воздушных сил США и многочисленные гражданские организации пытаются дискредитировать или полностью игнорировать все случаи контактов, они продолжают наблюдаться. Повсюду. Многие из этих случаев содержат такие нелепые детали, которые трудно воспринимать серьезно, пока не знаешь, что точно такие же э, случаи с теми же нелепыми деталями произошли в Италии, Бразилии, Швеции, Африке, Советском Союзе, Австралии, короче, почти в каждой стране мира. Обратимся к невероятной истории рассказанный киноактером Стюартом Уайтменом, героем фильма «Величественные люди в летающих машинах» и многих других супер-боевиков. По словам Уайтмина, он находился на двенадцатом этаже фешенебельного Нью-Йоркского отеля во время знаменитой аварии на электростанции в ноябре 1965 года, когда весь город был погружен во тьму. Неожиданно он услышал звук, подобный свисту Казадоя, раздавшийся за окном. Уайтмен выглянул и увидел два светящихся дискообразных объекта, один голубой, другой оранжевый. По крайней мере, именно так рассказывал Уайтмен свою историю голливудскому очеркисту Вернону Скотту. Итак, выглянув в окно и увидев объекты, Он услышал голос, звучавший так, как будто шел через громкоговоритель. «Они заявили, что очень боятся за будущее Земли», — рассказывал Уайтмен. «Земляне устроили такой беспорядок, что их действия невозможно предвидеть, а это может нарушить баланс во Вселенной, в том числе и на планете, откуда прилетели объекты. блокирование Городской энергосети — это лишь маленькая демонстрация их могущества. Они могут безо всяких усилий сделать гораздо большее, вплоть до уничтожения вообще всякой жизни на нашей планете. Никто из находившихся на многолюдных улицах, погруженного в темноту Нью-Йорка, не сообщил, что видел объекты, и никто не слышал их громкоговорителей но Уайтмен настаивает на достоверности своей истории. Если он все это выдумал, то неясно зачем. Уайтмен не нуждается в известности, во всяком случае, в такого рода известности. Сенхор Гелио Эгью, кажется, тоже не искал известности, когда в 1959 году выложил свою историю бразильскому журналисту Жокао Мартинесу. 32-летний статистик, работающий в банке города Бахня, Бразилия, заявил, что он не только получил сообщение от НЛО, но и сделал серию сенсационных фотоснимков, подтверждающих правдивость его истории. Когда 24 апреля 1959 года он проезжал на мотоцикле около местечка под названием Пиатя, то неожиданно увидел серебристый диск с иллюминаторами, отчетливо видимыми на его верхней части. В нижней части объекта также ясно были видны какие-то маркировочные знаки или символы, которые отчетливо получились на оригиналах фотоснимков, Но, к сожалению, плохо на репродукциях. Эгью остановил мотоцикл, схватил фотоаппарат, и пока объект довольно лениво выполнял над его головой какой-то маневр, быстро сделал три снимка. Затем, по его словам, он почувствовал какое-то давление на мозг и начал впадать в прогрессирующее состояние транса и неуправляемости он смутно понял что кто то приказал ему писать все происходило как под гипнозом когда он попытался перемотать пленку чтобы сделать четвертый снимок то осознал что им уже потеряна способность управлять своими поступками и осмысливать происходящее подобно пророку Даниилу и мормону смиту сен хор ээггю потерял сознание когда он пришел в себя то обнаружил, что лежит около упавшего мотоцикла, а НЛО исчезло. Но в его руке оказался зажатым кусок бумаги, на котором его собственным почерком было написано «Немедленно прекратите все атомные испытания в военных целях. Баланс во Вселенной находится под угрозой. Мы внимательно следим за вами» и готовы вмешаться, если на вас не подействует наше предупреждение. Примечание. Летом 1963 года комедийный актер Ред Скелтон валялся в одиночестве на берегу океана в Калифорнии. Позднее он рассказал репортеру Дико Кляйнеру из Ассоциации газетных предприятий, что впал в состояние какого-то полутранса, продолжавшегося около часа. Придя полностью в себя, Скелтон обнаружил ужасное сообщение, написанное его собственной рукой в той записной книжке, которую он всегда носил с собой. Он не помнит, как написал это, или что даже думал когда-нибудь на эту тему. Сообщение гласило. Президент Кеннеди будет убит в ноябре. Примечание редакции. Баланс во Вселенной. Довольно странным совпадением выглядит многократное повторение данной фразы во всех историях этих «спятивших» в кавычках. За два года до случая с Эгью Некий добропорядочный джентльмен из Англии заявил, что совершил полет на борту НЛО. Его имя Джеймс Кук, он из ганкона графства Чешир. Судя по словам Кука, в 2 часа 15 минут ночи, 7 сентября 1957 года, он увидел в небе странный светящийся объект. Пока Кук с удивлением наблюдал за ним, объект изменил цвет с голубого на белый, затем снова на голубой и, в конце концов, на темно-красный, после чего спланировал на землю, приземлившись всего в нескольких футах от Кука. После приземления, как утверждает Кук, к нему обратились из объекта и пригласили на борт. Появился трап И говоривший проинструктировал Кука: "Не идите к трапу, а прыгайте на него. Земля очень мокрая". Кук подчинился, прыгнул на нижнюю ступеньку трапа и взобрался в пустую камеру, ярко освещенную каким-то невидимым источником света. Тот же голос приказал ему снять с себя всю одежду и надеть находящиеся в камере Пластиковый комбинезон. После того, как Кук сменил одежду, последовало указание выйти наружу и перейти в другой корабль, приземлившийся неподалеку. Там он обнаружил двадцать человек. Все были намного выше него ростом. Они рассказали Куку, что прилетели с планеты Зомдик, находящейся в другой галактике и неизвестной ученым земного шара. Они якобы также заявили, что их корабль не может оперировать в сырую погоду, кажется, из-за того, что он окружен э, какого-то рода электрическим полем. Именно поэтому, объяснили пришельцы Куку, у Земли действуют летающие тарелки, которые, в свою очередь, неприменимы в космосе. Далее, как утверждает Кук, ему было заявлено, «Жители вашей планеты окончательно нарушат баланс во Вселенной, если будут упорствовать в применении силы вместо гармонии. Предупредите их об этой опасности». «Никто не будет меня слушать», — резонно заметил Кук. Как и любого другого, мрачно согласился с ним один из гигантов космонавтов. Кук был высажен через несколько часов в том самом месте, где его взяли на борт. Он сообщил свою историю властям, а затем спокойно вернулся домой. Подобно большинству известных контактёров, он не писал никаких книг и не выступал с циклом лекций о планете Зомдик. Никто Ни до, ни после него не слышал. Тельма Робертс из английского Flying Saucet Review взяла интервью у Кука, во время которого он показал ей ожог на руке, сказав, что получил его, когда покидал тарелку, не успел отпустить поручень трапа, прежде чем его ноги коснулись мокрой земли. Другим контактёром, который отказался привлекать особое внимание к случаю, происшедшему с ним, был молодой итальянский инженер по имени Луциано Галли, работавший в одной из римских фирм. Его история еще более невероятна, чем история Кука, так что верьте в нее или нет, но она содержит все те же элементы, ставшие уже классическими, в такого рода событиях. В числе этих элементов одним из основных являются существа, внешне схожие с обычными людьми, подобные любому из нас, которые каким-то образом связаны с феноменом НЛО. Может быть, действительно ультрасущества выбрали именно такую маскировку? 7 июля 1957 года Галли вышел после завтрака из своего дома, направляясь на работу, когда черный фиат неожиданно остановился перед ним, и сидящий в нем высокий темнокожий человек с черными пронзительными глазами спросил у Галли, «А вы помните меня?» Галли действительно видел раньше этого человека на улицах Рима, и по неведомой ему причине чувствовал, что хочет поговорить с ним, но тот исчезал в толпе. «Я помню вас», — ответил Галли. «Вы не хотите прокатиться с нами?» — спросил неизвестный. «Куда и зачем?» «Имейте терпение», — улыбнулся незнакомец. «С вами ничего не случится». Галли, не отдавая себе отчета, В своих действиях сел в автомобиль. Вел машину другой человек, поменьше ростом, более деликатного сложения. Они поехали в сторону Круара-Ридж, на окраине Рима, где, по словам Гали, их ждала тарелкообразная машина. Из нижней части машины спустился цилиндр, в котором открылся люк, Ведомый высоким темнокожим спутником, Галли вошел в люк и поднялся внутрь машины, где внезапно его ослепили два ярко вспыхнувших огня. — Не бойтесь, — засмеялся незнакомец, — мы вас сфотографировали. На дне машины находилась линза-иллюминатор диаметром около ярда через который можно было видеть быстро удаляющуюся землю, когда они начали взлет. Буквально через считанные минуты они уже были в космосе и приблизились к огромному сигарообразному объекту, который, по оценке Галли, был длиной не менее 600 метров, почти 2000 футов. Благодаря очень яркому свету, На оконечностях объекта были видны многочисленные порты, через которые влетали и вылетали летающие тарелки. «Это один из наших космических кораблей», — объяснил темнокожий незнакомец. «Они влетели в один из открытых портов, и, выйдя из тарелки, Галли очутился в огромном помещении. Там было не менее... «Четырехсот-пятисот человек, стоявших или ходивших по помещению», — рассказывал он. Галли провели по кораблю, показав большую библиотеку, места отдыха, пульты управления и салон командира. Менее чем через четыре часа он был доставлен обратно на окраину Рима, откуда они улетали. Он никому не рассказывал об этом, за исключением своих родных, пока один из репортеров, расследуя появившиеся слухи, случайно не вышел на него в 1962 году. «Меня совершенно не беспокоит, что подумают о моей истории», — заявил Галли. «Все, что я рассказал, чистая правда. А вы можете верить или нет, как вам угодно». За 12 месяцев 1957 года пришло очень много сообщений о контактах, а сколько не пришло. В один из наиболее значительных случаев был вовлечен известный бразильский юрист профессор Жоао Фрейтас де Каймарас, служивший в армейских органах юстиции в Сан-Себастьяне. Он заявил, что совершил приятную прогулку на летающей тарелке однажды вечером в июле 1957 года. Долгое время он умалчивал об этом, поделившись впечатлениями только с ближайшими друзьями, такими как доктор Альберто Франко, судья города Сан-Паулу. «Как-то в один из мрачных холодных вечеров, — вспоминал каймарс Он бродил в одиночестве по побережью острова Белла и вдруг увидел внезапно поднявшуюся струю воды, а затем всплывшую пузатую машину, которая направилась к берегу. К его изумлению, двое неизвестных, ростом оба более пяти футов десяти дюймов, с длинными светлыми волосами, одетые в обтягивающее тело, зеленые комбинезоны, появились из этой машины. Они направились прямо к Каймарсу, знаками давая понять, что будут рады, если он поднимется с ними на борт. Каймарс пытался заговорить с ними на французском, английском, итальянском и португальском языках, но те, казалось, не понимали его. Поскольку неизвестные не проявляли никакой враждебности, а сам Каймарес был сильно заинтригован, он принял выказанное жестами приглашение, поднялся по трапу и с помощью одного из неизвестных вошел внутрь машины. Трап был поднят, и дверь захлопнулась. Профессор Каймарес оказался в небольшом помещении, имеющем иллюминатор. Впоследствии он не мог сказать точно, сколько помещений было на корабле. Когда машина поднялась в воздух, Каймарес был удивлен, увидев воду, плескавшуюся о стекло иллюминатора. «Это дождь?» — спросил он, и получил молчаливый ответ каким-то телепатическим образом, хотя, по его собственному признанию, никакой предрасположенности к телепатии у него никогда не наблюдалось кто-то из его хозяев таким образом сообщил каймарсу что вода образовалась из-за вращения корабля затем около сорок минут они неслись по освещенной звездами стратосфере во время полета каймарс ощущал холод и боль в половых органах Он попытался спросить членов экипажа, откуда они прилетели, но те не ответили. Один из них указал Каймарсу на некий чертеж, напоминающий карту звездного неба. Как показалось профессору, ему пытались объяснить, что им пора возвращаться, и что они хотят встретиться с ним снова. В итоге они высадили профессора на том же месте, где подобрали его. И полгода спустя Каймарес рассказал эту историю своему другу, профессору Линкольну Фелисиану, который связался с прессой. Каймарес быстро стал знаменитостью в Бразилии и, по его словам, был удивлен, насколько серьезно была воспринята его история. В отчете Джона Фуллера «Прерванное путешествие» рассказывается о жутком контакте с НЛО, Барни и Бетти Хилл. В состоянии, похожем на гипнотическое, Барни и Хилла положили на стол в летающей тарелке и чем-то холодным водили по его половым органам. Часы Хилла остановились во время пребывания на тарелке.